Yeah. 75. -я. Путь истинной любви. Обладай ваш отец, дети мои, хоть самой скромной долей благоразумия, не только эта глава его жизнеописания никогда не была бы написана, Но и сами вы никогда бы не появились на свет, чтобы терзать его на сотни различных ладов. Не было бы громких криков и смеха в коридоре, когда ему хочется в тишине углубиться в книгу. Никто не будил бы его, когда он вздремнул после обеда. Как положено каждому необиженному здоровьем сельскому жителю... Никто не запихивал бы невесть куда его очки И не утаскивал бы газету, которую он собрался прочесть Не разорял бы его щитами от портных, от модисток, от репетиторов Как все вы, дорогие мои, постоянно делаете Не нарушал бы его ночной покой, позволяя себе занемочь Вследствие чего ваша неразумная маменька Полностью теряет душевное равновесие Не спит ночами и не дает спать другим А если Джоан не может спать, то какой, скажите на милость, смысл Дерби напяливать на себя Ночной колпак Каждое ничтожное недомогание одного из вас Нагоняло на вашу маменьку Такой страх, что, клянусь Мне не было покоя ни днем, ни ночью И не будь я самым терпеливым Созданием на свете У меня бы не раз, наверное, зародилось желание Избавиться от всех вас разом А теперь, подумать только, теперь, когда вы уже подросли, и пеленки, коклюш, ветряная оспа, скарлатина и прочие прискорбные спутники незрелого возраста остались позади, что, как вы думаете, предлагает мне эта несурасная женщина? Устроить в южных комнатах детскую Для наших будущих внуков А также помочь капитану обзавестись невестой Как можно быстрее жениться Поскольку так поступили мы Он, видите ли, слишком часто Заглядывает к Бруксу И в крыжовник, когда бывает в Лондоне И вопреки всякому здравому смыслу Она даже намекнула, что хотя иметь доступ в Карлтон Хаус может быть и очень приятно, но вместе с тем и очень опасно для молодого человека, и ей бы хотелось, чтобы Майлз держался подальше от всех этих искушений, поскорее степенился и вступил в брак, как это сделали мы. Как мы, о, моя бесценная, нам-то уж никоим образом не следовало вступать в брак. По всем законам сыновнего долга и общепринятой морали я должен был бы уклониться от выполнения данного мною мистео обещания. Она при этом, несомненно, вышла бы замуж за кого-нибудь другого и жениться на богатой невесте. Ваш дядюшка Джон, будучи священником, не мог вызвать меня на дуэль. Бедняжка Чарли был еще в школьном возрасте, а ваш дедушка, наоборот, был уже слишком стар, чтобы призвать меня к ответу с помощью пистолета или шпаки. Повторяю, свет еще не видывал более безрассудного брака, чем наш, и гнев наших родственников был совершенно понятен. Да для чего же, в конце концов, и существуют родственники, как не для того, чтобы изобличать наши ошибки и бронить нас? Ну, признайтесь, мистер Джордж, вы, конечно, не применете поссориться с Эстер, когда она выйдет замуж не по вашему выбору. И вы, мисс Эстер, когда Джордж, окончив колледж, где он славит славным забиякой, начнет самостоятельную жизнь, вы, мисс Эстер, будете, конечно, задирать свой хорошенький носик перед молодой особой, которая ему приглянется. Ну а с тобой, моя крошка Тео, я расстаться просто не в состоянии. Здесь на полях приписка крупным девичьим почерком. Я не собираюсь вас покидать, Теодозия. И я тоже, Эстер. Судя по записям в Семейной Библии, обе они вышли замуж. Мисс Теодозия Уоррингтон за Джозефа Клинтона, сына его преподобия Джозефа Блейка, впоследствии директор классической школы. А мисс Эстер Мэри в 1804 году за капитана военно-морского флота Ф. Хэндимена. Примечание издателя. Ты не должна покидать твоего престарелого отца, иначе кто же будет играть ему Гайдена и колоть орехи после обеда? Эти голубки, ваши родители, когда им была предоставлена благословенная, о, поистине благословенная возможность каждый день встречаться и ворковать, все время витали в облаках и попросту не замечали окружающий их мир с его мелкими дрязгами и пересудами. Ринальдо был храбрый воин и разил турок, однако, как вам известно, он любил праздно бродить в садах Армиды. — О, моя дорогая леди Армида, зачем понадобилось вам так околдовывать меня в мои юные годы своими чарами, что ни слава, ни почести, ни утехи высшего света, ни горный стол, ни умная беседа не могли подолгу удерживать меня вдали от вашего передничка, от вашего милого, безыскусного лепета? О чем, вспомните, моя дорогая, беседовали мы в часы этих бесконечных свиданий? В те дни я никогда не ложился вздремнуть после обеда. Кто из нас был так необычайно остроумен? Я или вы? И почему столь увлекательной была наша беседа? Помнится, я тогда даже не потрудился пойти поглядеть, как будут судить и вешать лорда Феррера. А ведь все от мал до велика сбежались на площадь. Прусская столица была взята, и если бы австрийцы и русские осадили Тауэр, верно, и тогда Лондон не был бы сбудоражен сильнее. Однако Мистео и ее возлюбленные не испытали ни чрезмерного сострадания, ни возмущения. Какое нам было дело до участи Лейпцига или Берлина? А все потому, что добрый старый дом на Дин-стрит был подобен заколдованному райскому саду. С тех пор мне еще не раз доводилось жить так же праздно, но никогда не был я так счастлив». А может, закажем места в почтовой карете, моя дорогая, оставим детей стеречь дом, отправимся в Лондон и поглядим, не сдается ли по-прежнему в наем ваша старая квартира. И ты сядешь на твое постоянное место у окна и помашешь мне крошечным носовым платочком, когда я буду проходить мимо. Ты скажешь, что мы поступали безрассудно. А разве мы не повторили бы все это еще раз? Мои дорогие, появись тогда передо мной Венера и предложи отдать ей яблоко, Я бы отдал его вашей матери. Так я был в нее влюблен. И она, если бы ей предстояло сделать выбор между вашим покорным слугой в потертом кафтане и лордом Клайвом со всеми его бриллиантами, предпочла бы меня. Но какое-то, правда, не очень долгое время... в том же году я готов был выйти с ножом на большую дорогу с единственной целью, чтобы меня схватили и повесили, как лорда Феррерса, или наняться на службу королю прусскому и постараться, чтобы кто-нибудь из его противников раскроил мне череп или завербоваться на службу в Индию и совершить там какой-нибудь неслыханный подвиг, который увенчался бы уничтожение моего бренного тела. О да, это было поистине страшное время. Ваша маменька теперь еще не решается вспоминать о нем, а если и говорит, то шепотом и с испуганным видом. Так стоки были тогда наши муки. Еще много лет она бывала грустной в годовщину некого несчастного дня, пока однажды в этот же день не родился один из вас. Что было бы, если бы нам пришлось разлучиться? Что стало бы с вами? Какова была бы моя судьба, лишись я ее?» Стоит мне об этом подумать, и свет меркнет у меня в глазах. Я говорю не о теперешней возможной разлуке. Богу было угодно, чтобы наш союз длился 30 лет, и мы теперь уже достигли своей осени, а потомки готовы занять наше место. И тот из нас, кому суждено первым уйти из этого мира, будет покидать его, знать, что другой вскоре к нему присоединится. Но в молодости мы были неразлучны, и я дрожу при мысли о том, чем могло бы это кончиться, если бы не помощь одного драгоценного друга, соединившего нас навеки.